ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Сидящим нам всем со отцы нашими в преисподнях ада, Во тьме кромешный севнезапну свет, Яко свет солнца и луч, яко луч огня облистаны. Адам, отец земнородных и патриархи, и праотцы, Трепет небыша и рекоша се луч, ст источника света вечного. Всех прежде понял явление пророк Исаия. Он воскликнул сей есть свет отца и сына божия якоже предряков сына земли в животе мо все засуетились приходит семён и сказал боящимся прославим иисуса христа сына божье его же асприях младенца суща в руку мою едва семён кончил выходит муж во образе пустынна жителя и всесущий в преисподнях бросились к нему и вопросиши его глаголище рцы нам кто есть и ты пустына житель отвечал ас семь глаз вопиющего в пустыне иоанн хритель и пророк вышнего ас ведев иисуса грядуще ко мне и рекох о нем духом святым все агнец божий в земля и грехи мира тем же ныне и притекх ему и недох возвестите вам «Яко во славе, сын Божий, снидет с высоты из своей осимо». Тотчас началось в аду чрезвычайное оживление. Все спешили сообщать дошедшую до них радостную новость друг другу и стали посылать один другого далее по всем областям ада. Так радостная весть быстро дошла до самого Адама, и тот сейчас призвас Сифа, сына своего, и глаголя ему, «Шед вас вести сыном твоим патриархом и пророкомся И же слышал еси от архангела, Всегда болящими о послахте ко вратам рая, И спросите помазание на главу мою. сив пошел исполнять волю отца, И приступи к патриархам и пророкам и глагола им. Ас, семь сиф, егда молихся у врат рая, Просил отцу лекарства, се ангел господин явися мне, глаголя, Сифе да не проливши ныне слез пред господем, Не дастся бы тебе милосердия, во еще помазать и главу отца твоего в болезни суща. Несть бы возможно сие. Последи же имеет в Внегда скончаются лета пять тысяч и пятьсот. Тогда возлюбленный сын Божий приедет на землю возвести Адама и воскресите с ним тереса умерших. Тут все святые, дожидавшиеся в аду, обрадовались и, ободрившись духом, стали уже наступать на князя тьмы и гнать его вон из ада, чтобы Христу было нескверно сюда спуститься в его присутствии. Сатана, однако, не выходил. Пророк и царь Давид поддержал общее движение толпившихся в аде, возгласив «Не предрекохли в животе моем, яго изведея из тьмы и сей несмертные» и врата медные сокруши, и верей железный сломи. Но сатана и царя Давида не слушался. Тогда отозвался пророк Исаия Глаголя, «И аз предрекох в животе моем, воскреснут мертвые, восстанут сущие во гробях, и все зимородние возрадуются». Но сатана и Исаию пророка не послушался. Тогда в аду сделалось всеобщее движение, и против князя тьмы раздался голос из иных сфер, «Откуда? Князь тьмы и сам сообразить не может!» все услышан бысть глаз шумен, яко глаз грома глаголющ! Возьмите врата князя ваша и возьмитеся врата вечные!» «Себо входит царь славы!» Сатана, впрочем, и тут все-таки еще продолжал упорствовать и обратился к хитрости. «Князь адский, слышав сия и творяй себе не и слышанного, притворился, будто не понимает». И речи, кто есть сей царь славы? Давид отвечает ему, Господь силен в брани, той есть царь славы. Все он прииде с высоты святые свои, услышите воздыхание окованных и разрешите сыны умершленных. Отверзай оба врата, и внедет царь славы. Услыхав это, все святые патриархи и пророки еще более обрадовались и заплескали в восторге ладошами. Шум радости и ликования сделался так велик, что его услыхал сам сатана глава смерти «Пришел сам».